Глава 16. Утром следующего дня я приехала в офис на полчаса раньше обычного. Ночью почти не спала, анализируя полученную от Дианы информацию и обдумывая стратегию дальнейших действий. Документы и записи, которые она мне передала, открывали совершенно новые возможности, но использовать их нужно было предельно осторожно. Диана появилась точно в десять, с еще одной папкой в руках, и решительным выражением лица. Выглядела она иначе, чем вчера, собранно, почти по-деловому, словно окончательно определилась со своей позицией. «Доброе утро, Вероника Александровна!» — поздоровалась она, садясь напротив моего стола. «Я еще раз просмотрела все материалы и хочу предложить вам конкретный план сотрудничества. Слушаю внимательно. Роман назначил мне встречу на завтра вечером, хочет обсудить результаты моей работы за неделю и дать новые задания. Это хорошая возможность получить свежую информацию о его планах. И что вы собираетесь ему рассказать? То, что вы сочтете нужным. Но сначала нам нужно определиться с общей стратегией. Диана открыла папку и достала листок с записями. Я составила список ближайших планов романа, основываясь на наших последних разговорах. Я взяла листок и пробежала глазами по строчкам. Встреча с «Технострой» в понедельник, с «Премиум во вторник. «А что это за план Б?» «Информационная атака», — пояснила Диана. «Если переговоры с клиентами не дадут нужного результата, Роман готов запустить кампанию по дискредитации «Стройинвест». У него есть контакты в отраслевых изданиях». «Какого рода дискредитация?» «Статья о финансовой нестабильности компании, о конфликтах в руководстве» о возможных нарушениях в прошлых проектах. Ничего конкретного, но достаточно, чтобы отпугнуть потенциальных клиентов. Я отложила список и посмотрела на Диану. Хорошо. План Романа ясен. А каков ваш план? Что конкретно вы предлагаете? Двойную игру, — ответила она без колебаний. Я продолжаю регулярно встречаться с Романом, передаю ему информацию, которую мы с вами согласуем. Одновременно докладываю вам обо всех его действиях и планах, «Фактически я становлюсь вашими глазами и ушами в его лагере. А что мешает вам точно так же играть против меня?» Диана помедлила. «Прагматизм. Роман использует людей и избавляется от них, когда они становятся ненужными. Вы, насколько я успела понять, больше цените лояльность. К тому же у меня есть шанс остаться в выигрыше, только если Роман проиграет». «Почему?» «Потому что он знает слишком много о моем участии в его схемах. Если он победит, я стану обузой, живым свидетелем его методов. А победители не любят оставлять следы. Логично. Диана оказалась в ситуации, где союз со мной был для нее единственным способом выжить. Допустим, что конкретно вы можете мне дать? Полную информацию о планах романа в режиме реального времени. Возможность контролировать поток информации, который он получает о ваших действиях, и она помедлила. Доступ к его слабым местам. Каким именно? Роман очень самоуверен и не терпит, когда его планы срываются. Он привык, что все идет по его сценарию. Если начать создавать ему неожиданные препятствия, он может начать совершать ошибки. Продолжайте. Еще он недооценивает женщин. Считает нас эмоциональными и непоследовательными. Это можно использовать. Он не ожидает от женщины продуманной стратегической игры. Интересная мысль. Я действительно могла использовать стереотипы Романа против него самого. Диана, а у вас есть представление о том, сколько времени у нас есть? Роман планирует завершить операцию до конца месяца. Он хочет, чтобы к тому времени «Строинвест» либо была полностью подконтрольна ему, либо находилась на грани банкротства. То есть у нас есть три недели. Максимум. Возможно, меньше, если его планы ускорятся. Я встала и прошлась по кабинету, обдумывая услышанное. Три недели не так много времени для подготовки серьезного противодействия, но с Дианой в качестве источника информации шансы значительно увеличивались. Хорошо, решила я. Принимаю ваше предложение, но у меня есть условия. Слушай. Первое. Полная честность. Никаких умолчаний, никакой самодеятельности. Все действия согласовываются со мной. Второе. Все разговоры с Романом записываются. Третье. Если я пойму, что вы играете двойную игру против меня, наше сотрудничество прекратится немедленно. Понятно. А что вы можете гарантировать мне? Защиту от возможных правовых последствий, если мы выиграем, и хорошую должность в новой структуре, которую я планирую создать. Новая структура? Я поняла, что сказала лишнего, но решила не скрывать. «Да, я не собираюсь ограничиваться только защитой от атак Романа. У меня есть план по созданию альтернативной кампании». «Это разумно», — кивнула Диана. «А что насчет Дмитрия Валентиновича? Он же тоже часть уравнения». «С Димой я разберусь отдельно. Пока что он занят попытками отменить банковские ограничения через суд. Это отвлекает его от других действий. А если он поймет роль Романа в происходящем? Тогда, возможно, у нас появится еще один союзник». Или еще один противник? Время покажет. Диана достала блокнот. Хорошо. Тогда давайте определимся с тем, что я должна передать Роману завтра. Что он ожидает услышать? Информацию о вашем состоянии, планах, реакции на потерю клиентов и данные о финансовом положении компании. Касательно моего состояния, скажите, что я в растерянности. Потеря Мегастрой сильно ударила по мне. Я не понимаю, как остановить отток клиентов. «Начинаю рассматривать возможность продажи части доли в компании». «А про финансы?» «Что ситуация сложная, но не критическая. У нас есть резервы примерно на два месяца работы без новых контрактов. Этого достаточно, чтобы Роман не спешил с окончательными действиями». «Понятно. А что насчет ваших планов?» «Скажите, что я ищу новых инвесторов. Рассматриваю предложения от нескольких компаний, в том числе зарубежных». «Зачем?» чтобы создать у Романа ощущение конкуренции. Если он поймет, что у меня есть альтернативные варианты, может начать действовать менее продуманно». Диана записала основные пункты. «А если он спросит про конкретные компании, скажите, что я держу переговоры в секрете, но намекните на офшорную структуру с серьезным капиталом». «Хорошо. А что насчет новых заданий, которые он может мне дать?» «Соглашайтесь на все, что не противоречит нашим интересам». «Если попросят что-то подозрительное, сначала свяжитесь со мной. А как быть с записями разговоров? Продолжайте записывать все, как делали раньше, но теперь передавайте мне копии в течение суток после каждой встречи». Диана закрыла блокнот. «Думаю, мы можем начинать. А что с нашими регулярными контактами? Как часто встречаться? Каждые два-три дня. В разных местах, чтобы не вызывать подозрений. И никогда в офисе». Слишком много ушей. Согласна. А если возникнет что-то срочное? У вас есть мой личный номер, но звоните только в крайних случаях. После ухода Дианы я осталась в кабинете, обдумывая новую ситуацию. Союз с ней был рискованным, слишком много переменных, слишком большая зависимость от человека, который уже один раз меня предал. Но альтернативы не было. Информация, которую она могла предоставить, Стоило риска. Я достала телефон и написала сообщение частному детективу. «Антон Сергеевич, мне понадобятся ваши услуги для слежки за конкретным человеком. Срочно! Можем встретиться сегодня вечером?» Ответ пришел через пять минут. «Конечно. Обычное место. В девятнадцать?» «Подходит», — ответила я. «Если Диана собиралась играть в двойную игру против меня, я должна была об этом узнать первой. Доверяй. Но проверяй. Это правило еще никого не подводило. Остаток дня я провела в привычной рутине. Встреча с сотрудниками, обзвон клиентов, работа с документами. Но мысли постоянно возвращались к разговору с Дианой. План был рискованный, но это был план. Впервые за долгое время я чувствовала, что не просто реагирую на действия противников, а сама создаю ситуацию. Вечером, встретившись с детективом, я дала ему задание. «Мне нужно знать все передвижения Дианы Воробьевой, с кем встречается, где бывает, с кем разговаривает по телефону. Особенно интересуют контакты с Романом Бариновым». «Понятно. А на какой срок?» «На месяц. Возможно, дольше». «Будет сделано». «Что-то еще?» «Да. Если заметите что-то подозрительное в ее поведении, немедленно сообщайте». Мне нужно знать, играет ли она честно. Возвращаясь домой, я чувствовала странную смесь тревоги и предвкушения. Завтра Диана встретится с Романом и передаст ему информацию, которую мы подготовили. Первый шаг в новой игре будет сделан. А я получу возможность узнать, насколько эффективно работает мой новый инструмент. И готова ли я к тому, что эта игра может оказаться еще более опасной чем все предыдущие. Укладывая Матвея спать, я поймала себя на мысли, что становлюсь все более похожей на людей, против которых борюсь. Манипуляции, двойные игры, постоянный контроль. Все это раньше было мне чуждо, но обстоятельства заставляли учиться новым правилам. «Мама, а ты завтра будешь дома пораньше?» спросил Матвей, устраиваясь под одеялом. «Постараюсь, солнышко». — ответила я, понимая, что это может быть неправдой. — А что? — Хочу показать тебе рисунок. Там мы с тобой идем в парк. — Обязательно посмотрю, — пообещала я, целуя его в лоб. — А теперь спи. Завтра у мамы важный день. — Важный день. Это было мягко сказано. Завтра станет ясно, удастся ли мне переломить ход игры, или роман по-прежнему будет на шаг впереди но в любом случае назад дороги уже не было. После встречи с Дианой я понимала, пришло время перейти от обороны к наступлению. Роман и Дима считали меня предсказуемой. Что ж, покажу им непредсказуемость. Но сначала нужно было создать надежную базу для операции.